Глава 16. Двое раскрашенных красной глиной индейцев распороли брюхо убитого и стали поедать внутренности, а Джерри затянулся сигаретой, полулёжа на диване перед телевизором. Он раздражённо нажал кнопку пауза, даже не хочется перематывать на тот момент, где аборигены пронзают крюками девушки грудь и подвешивают её. Джерри нехотя поднялся, вынул из видеомагнитофона кассету с каннибалы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 он достал гитару, её растрясло на мотоцикле, придётся снова настраивать. Без помощи сестрёнке ему понадобилось четыре раза больше времени. Доведя инструмент до нужного состояния, Джерри взял доминант септаккорд. Просто решил проверить, помнят ли пальцы. Пальцы помнили. Джерри взял ещё несколько аккордов. Поначалу ему не давалось барре, указательный палец отказывался работать как следует. Но потом...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 и кожа огрубеет.